Глава двадцать Возвращение в Париж. Экипаж свернул на набережную. Сизая гладь воды, на противоположном берегу, уже чуть подкрашенные осенью шапки деревьев в садах Тюлери, золотистая рябь межбушующей зелени. Париж был прекрасен, да только Генриетта так и не смогла его полюбить и возвращалась в этот город с тяжелым сердцем, Однако Штерн настоял, что нужно все-таки заняться так неудачно начатым делом о наследстве, а Луиза, хоть и с сожалением, поддержала мужа. «Дорогая, это наш святой долг!» Генретта не могла сказать им правды. Как можно было признать, что она боится обидеть Николая Черкасского? Встретиться с ним в суде. Что могло быть хуже? Генриетта убивала сама мысль, что такое может случиться. Сколько раз ей хотелось сбросить этот жуткий груз и все объяснить родным, но она так и не решилась. Генриетта говорила то, что тетка еще могла понять. «Мы пережили такой ужас. Мне страшно возвращаться в Париж». «Теперь все будет иначе», — обещал Штерн. Наконец он устал от уверта Генретты и с упреком спросил, «Мы же не позволим страху взять над нами верх. Негодяи должны быть наказаны, а честные люди – получить по заслугам». В итоге Генретта сдалась, и все семейство отправилось во Францию. До самого Парижа девушка ни разу больше не заговорила о наследстве, да и родные не поднимали спорную тему». Так что путешествие получилось даже приятным. В последний день выяснилось, что предусмотрительный Штерн сообщил об их возвращении Орловой. Генриетта обрадовалась, если уж восстанавливать справедливость, так вместе с этой мудрой женщиной. Дом на улице Гренель встретил гостей радушно, как будто они никуда и не уезжали. Дворецкий сообщил, что распорядился приготовить всем прежние комнаты, и занялся багажом, а хорошенькая Мари спросила Луизу. «Может быть, чаю, мадемуазель?» «Нет, лучше через полчаса подайте легкий ужин, а мы пока умоемся с дороги. Кстати, называйте меня мадам. Я вышла замуж». Луиза приняла восторженное поздравление от горничной и надолго исчезла в своей комнате. Генриетта же осталась в гостиной. Она старалась не мешать тетке и Штерну. Все-таки те были молодоженами, и их взаимная нежность бросалась в глаза. Генриетта подошла к фортепиано и открыла крышку. Пальцы привычно пробежались по клавишам. Она развернула на пюпитре верхние из лежащих стопкой нот и заиграла. Мелодия была незнакомой. Генриетта такой даже не слышала. Она посмотрела на название. Написано по-английски «Люби меня!» Когда они отсюда уезжали, таких нот здесь не было. Неужели здесь жил кто-то еще? Но кто? Хозяйка дома поселилась в России и, похоже, не собиралась возвращаться во Францию. Миледи и сестры Черкасские остались в Лондоне. Да кто же гостил здесь? Да князь Алексей, вот кто! Вдруг сообразила Генриетта. Глава семьи Черкасских, флигель-адъютант русского императора, как раз находился в Париже. Но он же сообщал жене, что остановился в Елисейском дворце рядом с государем. Может, устал от суеты двора и решил перебраться в дом сестры. — Поговорю с князем Алексеем, узнаю, где сейчас его кузен, а потом сама напишу нику, — рассудила Генриетта. Это показалось ей весьма достойным. Не сидеть, сложа руки, не умирать от страха, а самой предупредить братьев черкасских о наследстве. Здесь мысли Генриетты спутались. О чем предупредить? О том, что отец Ника купил имущество, принадлежавшее ее родителям? Хорошо. Но как это может задевать Генриетту? Ник может решить, что она не признает эту покупку и будет ее оспаривать. Кстати, Штерн так и говорит. Мол, мы никого не обманываем, просто надо разбираться, как и когда были проведены торги. С какой стороны не посмотри, все выходило оскорбительно. Если сделка была честной, то Генретто хочет отнять чужое, а если сделка нечестная, то тогда отец Ника мошенник. Господи, как же все это плохо, лучше уж и вовсе об этом не думать. Музыка. Вот что всегда и везде выручала Генриетту. Она вернулась к пьесе. Мелодия оказалась незамысловатой, но на удивление трогательной. Цепляла в душе какую-то струнку. Откуда же эти ноты? Шрифт-заголовка походил на те, что присылали из магазина в Лондоне. Генриетта всмотрелась и обнаружила под нотными линейками набранные мелким шрифтом слова. «Попробовать спеть?» Но она не пела с того самого вечера, как похитили тетку. Просто не могла. Пение, любование голосом, общее восхищение казались ей теперь мелкими и даже постыдными проявлениями тщеславия. «Может, такой аскетизм вреден?» «Суеверие тоже грех», — засомневалась Генриетта. «Но стойкая убежденность, что небеса вернули ей единственного родного человека», Только из-за ее смирения не поколебалась. Нет, не нужно искушать судьбу. Впереди ждал не менее тяжкий путь. Генриетта закрыла крышку фортепиано и поднялась. Наверное, родные уже спустились и ждут ее в столовой. Она угадала. В коридоре раздались мужские шаги. Штерн искал ее. — Я иду, Иван Иванович! — откликнулась Генриетта и поспешила навстречу. Она толкнула дверь и налетела на высокого мужчину в темно-зеленом вицмундире. Он никак не мог быть Штерном. Генриетта вскинула голову и обомлела. С теплой улыбкой на нее смотрел Ник. Он поддержал покачнувшуюся Генриетту и заметил. «Я хоть и не Штерн, но очень рад вас видеть, герцогиня. Но вы правы, ваши родные ждут в столовой. Вы позволите проводить вас?» Генриетта только кивнула. Куда девалась ее храбрость? Она не могла произнести ни слова. Черкасской предложил ей руку. Генриетта оперлась на нее и молча пошла в столовую. Сияющая Луиза расположилась за столом рядом с мужем. «Мы заждались тебя, дорогая», — увидев племянницу, сообщила она, хотя блеск глаз и веселое оживление мадам Штерн говорили как раз об обратном. Черкасский подвел спутницу к столу, пододвинул ей стул, а сам сел рядом. Это было и приятно, и страшно. Генриетте вдруг показалось, что ее, словно осенний лист, подхватил и уносит вихрь. Что будет дальше с этим листочком? Впрочем, думать совсем не хотелось. Зачем, когда проще отдаться на волю судьбы? Что суждено, то и будет» решила Генретта. Она поймала себя на том, что пропустила начало затеянного за столом разговора. Оказывается, князь Николай рассказывал, что приехал в Париж по делам службы и теперь останется здесь надолго. Его кузина Елена разрешила поселиться в ее парижском доме, так что он уже неделю как живет здесь. — Вообще-то, Николай Васильевич, вас нам сам Бог послал, — вступил в разговор Штерн. Я уже думал, что мне придется в Санкт-Петербург ехать, искать вас. Генриетта не видела лица сидящего рядом Черкасского, но уловила в его ответе удивление. «И зачем я вам понадобился?» «Дело касается наследства герцогини де Гримо. История закрутилась сложная, да к тому же весьма сомнительная. Отозвался Штерн» и начал излагать подробности случившегося три месяца назад происшествия. Князь Николай слушал молча. Он не задавал вопросов, не уточнял, и Генриетте показалось, что рядом с ней разливается холод и растет ледяная стена. Штерн закончил, и в комнате повисло гробовое молчание. Генриетта подняла умоляющий взгляд на тетку, Надеюсь, что хотя бы та скажет что-то обнадеживающее, но Луиза казалась растерянной. Неужели этой взрослой и опытной женщине и в голову не приходило, что Ник сочтет себя оскорбленным? Ведь Штерн почти в открытую назвал роль князя Василия Черкасского сомнительной. «Нет, это надо сейчас же прекратить. Нельзя так мучить прекрасного и благородного человека». Генриетта просто не может этого допустить. «Николай Васильевич, мне хотелось, чтобы вы нас правильно поняли», не поднимая глаз, сказала она. «Я не оспариваю сделку, совершенную вашим отцом. Мы просто боялись, что вы не знаете об этом приобретении, а ваша мачеха, не поставив вас в известность, требует наследство в пользу своего сына». Генриетта подняла наконец глаза и сразу наткнулась на испытующий взгляд Штерна изумленной Луизы. Господи, да неужели тетка вмешается и все испортит? Надо немедленно это пресечь. Это мое последнее слово. Я не изменю решение, твердо сказала Генриетта. Зависшая над столом тишина накалялась. Девушка теперь в упор глядела на Штерна. Она так надеялась, что дядя не станет спорить, не выставит ее глупым ребенком, неведающим, что творит. Похоже, что Иван Иванович смирился с ее выходкой. Он лишь вздохнул и обратился к князю. «Николай Васильевич, вам известно об этом наследстве?» «Нет. Мы с братом ничего не знали о французских делах отца», отозвался наконец Черкасский. «Но это ничего для нас не меняет. Нам ничего не нужно. Мы получили хорошее наследство от матери» я отказываюсь от этого имущества в пользу герцогини де Гримо. Облегчение Лице Штерна было таким явным, что Генретте стало стыдно. Ну зачем он так себя ведет? Ей тоже ничего не нужно. Если раньше она хотела наследство, чтобы отдать тетке, то теперь Луиза замужем и никогда и ни в чем не будет нуждаться. Нельзя наживаться на драме князя Николая, Ведьняга и так уже... Не сможет забыть, кем оказался его отец. Нет, это нечестно. Генриетта повернулась к Черкасскому, смело глянула в его глаза и попросила. Давайте не станем решать этот вопрос, насколько. Если имение куплено с торгов, то по закону я теряю на него все права. Оно переходит к наследникам вашего отца, то есть к вам и вашим братьям. У меня есть только один брат, парировал князь Николай. Мальчик, родившийся от француженки, неизвестно чей, и в любом случае, незаконный ребенок. Брак моего отца, заключенный с этой дамой, недействителен. Она обвенчалась с моим отцом, не разведясь со своим первым мужем. Тот еще жив и отбывает каторжный срок в России. У меня есть заверенная губернаторской канцелярией копия его допроса. Так что эта женщина не может требовать наследства после моего отца ни для себя, ни для своего сына. «Все это справедливо, только в том случае, если нет завещания», – вмешался Штерн. «А вот если оно существует, и в нем фигурируют имена Мария Ленда де Гренвиль и ее ребенка, тогда не имеет значения, действительно ли заключенный брак». Черкасский горько усмехнулся. «Тогда это меня вообще не касается». Нас с братом в этом завещании точно не будет. Князь отодвинул стул, поднялся и добавил. Прошу меня извинить, но мне еще нужно подготовить к завтрашнему дню бумаги по службе. Черкасский попрощался и вышел, а на Генриетту, словно ледяная глыба, рухнуло чувство безысходного отчаяния. Все было кончено. Для Ника она теперь всегда будет связана с пережитым унижением. Господи! «Зачем все это?» Генриетта увидела растерянные лица родных и проглотила вертящийся на языке вопрос. «О чем спрашивать, когда и так все ясно?» «Я пойду спать», — сказала она и выбежала из комнаты. «Для тебя это новость, дорогая?» — спросил жену Штерн. «О чем ты?» «О том, что Генриетта влюблена в Николая Черкасского». «Давно это продолжается?» «Я в первый раз от тебя это слышу». Луиза долго молчала, прежде чем признала. «А ведь ты, скорее всего, прав». «Только что теперь с этим делать?» Иван Иванович не спешил с ответом. «Дела совсем запутались, а если уж говорить правду, складывались и вовсе неудачно. Генриетта теперь и пальцем не пошевелит ради собственного наследства. Это было бы еще полбеды» но если она всерьез начнет от него отказываться, как только что сделала за столом, дело будет совсем худо. Штерн никогда не верил, что имение покупалось с торгов. Слишком много мошенников принимало участие в этой сделке, причем двое из них уже умерли насильственной смертью. Так что ж теперь? Штерн, сильный и успешный человек, допустит, чтобы наследство Генреты досталось женщине, чуть было не убившей его жену, «Да никогда такого не будет!» Иван Иванович глянул на Луизу. В ее глазах блеснули слезы. Весь боевой запал Штерна тут же исчез. Его жена не должна плакать. «Не печалься, дорогая!» — попросил он. «Мы обязательно найдем выход, и все наладится. Я обещаю тебе, что Генретта получит свое наследство». «Я знаю, что ты добьешься этого, но если она любит князя Николая...» «Идти в суд нельзя. Придется трясти грязным бельем его семьи, а он никогда нам этого не простит, и сердце моей розиты будет разбито». «Может, до суда дело и не дойдет», — обнадежил ее муж и предложил. «Ты устала. Иди ложись, я скоро приду». Луиза ушла. Штерн проводил жену взглядом, налил себе вина и задумался. Задачка была не из легких — вернуть имущество, отомстить врагам и при этом не разрушить любовь. «Ничего себе дела!» — пробурчал он и, отпив изрядный глоток шабли, спросил у своего бокала. «И где же, черт побери, носит Орлову, когда она так нужна?»